Ларри Нивин. «Мир кольцо. Книга четвертая. Трон кольца». Читает Иоанн Геншин Это освоенный космос Ларри Нивина. История далекого будущего, прописанная до мельчайших деталей. История далеких планет, населенных миллиардами землян и представителей самых невероятных инопланетных рас — гзинов, кукольников — Датлина и Тринаков. Однако истинная жемчужина освоенного космоса — это мир-кольцо. Самый уникальный артефакт за всю историю мировой научной фантастики и, по словам Ларри Нивина, самое удивительное произведение инженерного искусства со времен божественной комедии Данте. Искусственно созданный вокруг далекого солнца обруч толщиной в десятки метров шириной в миллионы километров и диаметром в миллиард обруч внутренняя сторона которого способна вместить триллионы обитателей обруч который вновь и вновь становится ареной для войн экспансий и невероятных увлекательных приключений добро пожаловать в освоенный космос лари нивина ларри нивин трон кольца Две тысячи восемьсот восемьдесят второй год нашей эры. Лучше всех спрятанной и десятки тысяч ему подобных танцевали повсюду, куда ни кинешь взгляд, отражаясь в зеркальном потолке. Одна голова высоко поднята, другая опущена вниз. Начали. Лягнуть резко, лягнуть в сторону, повернуться. Один глаз направит настоящего напротив. Во время этого и следующего движения ни в коем случае не смотреть на стену, за которой скрываются невесты. Не касаться друг друга. Вот уже миллионы лет танец соперников, в числе других социальных аспектов, помогал определить, кто обретет партнера, а кто нет. За исключением его, все остальные трехногие танцоры, пол и потолок были проекцией памяти компьютера иглы. Танец помогал лучше всех спрятанному поддерживать форму, ведь этот год стал для него периодом апатии, выздоровления и размышлений, но такое состояние могло измениться в любое мгновение. За пределами иллюзорного танца неясно вырисовывалось иллюзорное окно, далекое и огромное, проекция изображения в реальном масштабе времени, поступающие от птеригийного устройства, расположенного на мачте скрытого патриарха. И это изображение отвлекало лучше всех спрятанного, мешая танцу. Еще раз, вытянуть голову, поклониться. Один земной год, или половину архаического года кукольников, или сорок поворотов мира кольца — тому назад, лучше всех спрятанный, его пленники-инопланетяне обнаружили морской корабль длиной с милю. Одна морская миля равна 1853 метра, примечание переводчика, стоявший на якоре за картой Марса. Они окрестили корабль скрытым патриархом и отплыли, оставив кукольника». Чми и Луису Ву в свободных позах сидели на переднем плане. Вид обоих оставлял желать лучшего. Два года назад им вернули молодость, но, несмотря на отменное здоровье и соответствующую внешность, лучше всех спрятанный не раз отмечал вялость и медлительность в их поведении. Лягнуть назад, коснуться копытца. Покружась, потереться языками. Сболтанный ветром туман над огромным кораблем принимал различные формы, Плавно перетекая из одной в другую. На берегу клочья тумана громоздились друг на друга, Точно их выбрасывало прибоем. Далеко на суше, по ту сторону белого покрывала, Прорывались остроконечные вершины гор, Почти черные, со сверкающими пиками. Скрытый патриарх прибыл домой. По птеригийному устройству раздались голоса. Луис Ву. Я почти уверен, вот эта гора Клобук. Вон то гора Ренье. А что там за гора, я не знаю. Но если б тысячу лет назад на горе Святой Елены взрывом не снесло вершину, она бы выглядела именно так. Чми. Гора в мире кольце взорваться не может, разве только в нее врежется метеор. Вот именно. По-моему, скоро мы будем проходить мимо карты залива Сан-Франциско. Чми, чтобы высадиться на твоем посадочном аппарате при таком ветре и волнах, нужен приличный залив. Там может нажать вторжение, научти. незаметно это сделать не удастся. Мне нравится быть на виду. Гзин встал и потянулся, выпустив когти. Восемь футов меха, чьи лапы заканчиваются кривыми кинжалами. Настоящее видение из кошмара. Лучше всех спрятанный поспешил напомнить себе, что перед ним всего лишь голограмма. Гзин и скрытый патриарх находились на расстоянии трехсот тысяч миль от космического корабля, погребенного под картой Марса. Покружиться. Передняя нога скользит влево, шаг влево, не отвлекаться. Гзин снова сел. Тебе не кажется, что этот корабль обречен? Его построили для вторжения на карту Земли. Став защитником, тело захватило его, чтобы вторнуться на карту Марса и в обслуживающий центр. Теперь скрытый патриарх снова готов выполнить первоначальную цель — вторгнуться на карту земли. В кабине искалеченного межзвездного корабля лучше всех спрятанного усиливался прохладный ветер. Движения танца становились быстрее, его элегантно причёсанная грива взмокла от пота. Окно ему было нужно не только для того, чтобы в кабину попадал свет. С помощью радара он мог видеть огромный залив, расположенный, если верить карте, на юге, и силуэты городов, построенных древними гзинами на побережье. Кривизна поверхности планеты скрыла бы их от него. — Мне будет тебя не хватать, — проговорил Луис. Гзин некоторое время молчал, затем произнес, отведя взгляд от своего собеседника. «Лоис, там живут мои соперники, которых я могу победить, и самки, которые родят мне детей. Моё место там, но тебе незачем появляться там. Гоминиды у них на положении рабов, да к тому же они и не люди». — Разве я возражаю? Ты отправишься туда, а я останусь. Просто мне будет тебя не доставать. — Вопреки рассудку. — Верно. Опять повисла напряженная пауза. — Лоис, много лет назад мне рассказали о тебе одну историю. Я хочу знать правду. — Говори. После того, как мы вернулись в наши миры и отдали корабль кукольника для изучения каждой своему правительству, Фтар-Рарид пригласил тебя в охотничий парк поблизости от города Кровь Квахамбрара. Ты был первым инопланетянином, который провел там ночи два дня и не погиб. Ты. На что это было похоже? Знаешь... Мне понравилось. Думаю, главным образом потому, что была оказана такая честь, и время от времени человеку необходимо проверить свою удачу. Слышал. Об этом рассказывали на следующий день, на банкете у Ктары Ритта. Что ты слышал? Ты был во внутреннем квадранте и обнаружил ценного зверя. Луис буквально подскочил на месте, затем сел крестив на ноги. Белого бенгальского тигра, брожу я себе по славному зеленому лесу, раскинувшемуся среди всей этой оранжо-красной гзинновской растительности, расслабился, и вдруг из-за кустов выходит этот бездарно красивый людоед и окидывает меня взглядом. Чми, он был размером с тебя, весом фунтов 800. И явно голодный.